Страница 605, письмо 170 Афанасию Афанасьевичу Фету, 1863 год, мая 1-го 3 Ясная Поляна. «Ваши оба письма одинаково были мне важны, значительны и приятны, дорогой Афанасий Афанасьевич. Примечание первое. Я живу в мире, столь далеком от литературы и ее критики, что получая такое письмо, как ваше первое чувство мое удивление». Да кто же это такое написал казаки и поликушку? Да и что рассуждать об них? Бумага все терпит, а редактор за все платит и печатает. Но это только первое впечатление, а потом вникнешь в смысл речей, покопаешься в голове найдешь там где-нибудь в углу, между старым забытым хламом найдешь что-то такое неопределенное, под заглавием «художественное». И с тем, что вы говорите, согласишься, что вы правы, и даже удовольствие найдешь покопаться в этом старом хламе и в этом старом, когда-то любимом запахе, и даже писать захочется. Вы правы, разумеется, да ведь таких читателей, как вы, мало. Поликушка — болтовня на первую попавшуюся тему человека, который владеет первым, а казаки — сукровицей, хотя и плохо. А полонские то бедные как плохо рассуждают во времени. Примечание второе. Теперь я опишу историю Пегова-Мерина к осени, я думаю, напечатаю. Примечание третье. Впрочем, теперь как писать? Теперь незримые усилия, даже зримые, и притом я в юхванстве опять по уши. Примечание четвертое и пятое. И Соня со мной. Управляющего у нас нет, есть помощники у меня по полевому хозяйству и постройкам, а она ведет контору и кассу. У меня и пчелы, и овцы, и новый сад, и винокорни. И все идет понемножку, хотя, разумеется, плохо сравнительно с идеалом. Что вы думаете о польских делах? Примечание шестое. видело это то плохо. Не придется ли нам с вами и с Борисовым снимать опять меч с зажаревшего гвоздя? Что ежели мы приедем в Никольское, увидим мы вас. Когда вы будете у Борисовых? Не пригоним ли мы так, чтобы вместе съехаться? Примечание седьмое. Прощайте, Марье Петровне, мой душевный поклон. Соня и тетенька кланяются. Примечание. Первое. Толстой отвечает на письмо Фета от 4 и 11 апреля, где высоко оцениваются казаки и резко отрицательная поликушка. Смотри переписка том 1 номер 225-226. Примечание второе. Поэт полонский в статье по поводу последней повести графа Льва Николаевича Толстого «Казаки. Время номер 3 за 1863 год» выступил против апологии Толстым казацко-патриархального образа жизни. Третье. История Пегова-Мерина. Так Толстой называет повесть, которая в 1885 году вышла в свет под заглавием «Холстомер». Четвертое. Строки и стихотворения Фета «Опять незримые усилия. Пятое. Смысл этого выражения объяснен Николаем Толстым. Понравилось Левочке, как работник Юфан растопыривает руки при пахоте. И вот Юфан для него эмблема сельской силы, вроде Миколая Селениновича. Он сам, широко расставляя локти, берется за саху и юфанствует. Кавычки закрыты, мои воспоминания, часть первая. страница 237-я. Примечание шестое. Речь идет о национально-освободительном восстании поляков в 1863 году. Седьмое. План этот не осуществился. Конец примечания.